Глава 30. Повезли меня в Кэбби на этот раз, не накинув капюшона. Что бы это значило? Видимо, одно из двух. Либо мне удастся убедить Маккейба, что я принес стоящие сведения, либо я из его логова не выйду. Мы доехали до заброшенного склада к северу от лондонских доков и выбрались наружу. Кив вступил на сломанную лестницу и достал ключ — а двое его напарников встали со мной бок о бок. Дверь заскрипела, словно предвещая беду, и мы двинулись по длинному коридору, в конце которого висел фонарь. Кив четыре раза стукнул по филёнке внутренней двери, затем распахнул ее, пропуская меня вперед. «Ну, теперь твой ход», — пробормотал он, и я перешагнул порог. Один из парней все еще придерживал меня за руку. В углу пылал очаг, и в комнате, освещенной несколькими лампами, было тепло. Пахло здесь табачным дымом и потом, бедой и тревогой. Маккейп сидел за прямоугольным столом, и при виде нежданного гостя в окружении троицы каменщиков его челюсть отвалилась. «Какого черта?» Тихо произнес он, переводя взгляд с одного подручного на другого. «Что, черт возьми, вам взбрело в голову? Где Колин?» Я выдернул руку из захвата сопровождающего. «Это я их заставил. Забежал сегодня к дойлам в поисках Колина, рассчитывал, что он подскажет, где можно с вами встретиться». Отвернувшись, Маккейп сплюнул желтую от табака слюну прямо на грязный дощатый пол — Пытался выказать свое безразличие? Нет, тут скорее было презрение к своим помощникам, а может, ко мне, или ко всем четверым. Уважал он лишь предельную честность, и я не собирался ничего скрывать. Однако пусть сперва сам докажет, что не водит меня за нос. Мне нужно поговорить с вами наедине, заявил я и выложил на стол дубинку и нож. Маккейб кивнул своим людям, и те вышли в коридор. А я встал, схватившись руками за спинку свободного стула. «Вы меня обманули. Прошлый раз попросили оказать вам услугу в обмен на Колина, а сами уже знали, что он откололся вместе с Финном Райли». Головарь Каменщиков, не моргнув глазом, откинулся на спинку. Наклонившись вперед, я продолжил. «Если Финн считает, что Колин — ваш крот...» Мальчишки, конец. Как ты думаешь, почему я отправил за ним своих ребят?» Маккейп ткнул пальцем в мою сторону. «Сам ведь сказал, что покуда Колин жив, ты оставишь меня в покое. Он не настолько важная фигура, чтобы ссориться из-за него с Ярдом». «Я считаю, что слухи насчет него распускает Купер. Скорее всего». Глянул на меня главарь каменщиков из-под нависших век, «Вы клянетесь, что не знаете, где находится Колин?» Маккейп приложил к губам два сжатых вместе пальца, затем поднял их к небу. Я кивнул, понимая, что он призвал в свидетели Господа, и, выдвинув стул, селся. «Хочу попросить вас о двух одолжениях, но сперва готов рассказать, кто везет в уайт Чепел оружие и деньги, и для чего». Мы замолчали, изучая друг друга. Из-за стены донеслись громкие голоса, зазвенели то ли бутылки, то ли стаканы. Послышался кашель. Я не обращал внимания на посторонние звуки. Здесь и сейчас были только мы с Маккейбом. Похоже, он чувствовал то же самое. Между нами словно проложили невидимый мостик, и мы безмолвно говорили о том, что считалось в уайт высшими ценностями — Таковых насчитывалось четыре, как тузов в колоде. Информация, работа, еда, верность. Любовь к человеку, подобному Колину, который способен доставить сам себе больше неприятностей, чем любой недруг, давала противнику в руки сильный козырь, но сейчас об этом думать не приходилось. Я готов был открыть карты, если получу шанс найти Колина. Окей, бы соврать, расплюнуть. Но даже он признавал, покуда Коллинс, с Финном Райли, он в опасности. Главарь Каменщиков положил руки на стол и сплел пальцы. То же самое подражая ему сделал и я, после чего тихо заговорил. «Когда-нибудь слышали о Лиге Стюардов?» «Не приходилось?» «А об Арчебальде Хоутене?» В его глазах мелькнул огонек, и я продолжил... «Хоутон — богатый и могущественный человек, член парламента, промышленник, владеет фабрикой металлообработки на Темзе и оружейным заводом в Бирмингеме, который производит обоймы для ружей. Знаете его?» «А как же!» — покосился на меня Маккейп. «Только вчера ужинали с ним в клубе». Я пропустил его остроту мимо ушей. В парламенте есть группа политиков умеренного толка. Ирландцев и англичан. Некоторое время назад они начали тайное обсуждение мирных способов восстановления автономии Ирландии, рассказывал я, не отрывая взгляда от Маккейба. Холтон против, так что он собрал членов Лиги, чтобы воспрепятствовать подобной возможности». Эти люди не приемлют самоуправление нашей республики, но не только. Они ненавидят ирландцев, всех до единого. Я помолчал, затем заговорил снова. У Хоутана имеются влиятельные партнеры. Например, есть доктор, который несет всякую чушь о том, что ирландцы низшая раса. Люди с обликом обезьяны, размножающиеся подобно крысам. Есть еще соратник, который заставляет газеты печатать лживые истории, например, обвиняющий ирландцев в гибели принцессы Алисы. Именно Хоутон закупает оружие и переправляет его в уайт чтобы ирландцы убивали друг друга. В комнате повисла тишина. Маккей переваривал услышанное «Так их трое!» Наконец, без всякого выражения, спросил он, В лиге около сотни членов, но эти трое, насколько мне известно, вдохновители движения». Главарь Каменщиков потёр ладонью тыльную сторону другой руки и настороженно глянул мне в глаза. «И они подстрекают Райли? Выступить против меня?» «Не против вас лично», — поправил его я. «Им все равно, кто выиграет эту войну, вы или Райли». Они всего лишь хотят, чтобы ирландцы уничтожали друг друга, намереваются представить нас неуправляемым сбродом, который следует держать в железной клетке. Именно для этого Холтон поставляет оружие Финну. Вы тут совершенно ни при чем. Так ты уверен насчет этого Холтона? Его беременная жена погибла при взрыве в театре Мейфер, ответил я. В глазах Маккейба засветилось понимание, и он, покачав головой, поднялся из-за стола и несколько раз обошел комнату, встал, ухватившись за спинку стула и поставил его на задние ножки. Есть еще кое-что, добавил я. Гибель принцессы Алисы не трагическая случайность. Ее подстроила Лига Стюардов. Имеются доказательства. Осведомился Маккейб. Мы установили двух виновников, братьев. Один был на принцессе, другой на замке, оба члены экипажей. На щеках, говоря каменщиков расцвели алые пятна Это нас они называют варварами. Английские ублюдки. Значит, Хоутон все это организовал, а теперь держат нас за дураков? Не только вас, но и Райли, напомнил я, мы в разном положении возразил Маккейп, со стуком, опустив стул. Фин Райли забирает у них оружие и посмеивается надо мной в кулачок!» «А теперь...» — буквально прошипел он. «Я знаю, почему!» Он долго смотрел на меня, а затем бросил, дернув подбородком. «Чего ты от меня хочешь?» «Две услуги. Во-первых, нужно переговорить с Тимоти Луби, «Сказать, что ему следует дать письменное опровержение клеветнических наветов. Сможете помочь?» «Я-то смогу», — ответил МакКейб. «Только никто ему уже не поверит». «Не хочу просить, чтобы он сделал это во услышание, пока мы не получим признания виновных и достаточного количества улик. Тогда его утверждения обретут вес. Скажите ему, что я знаю, то есть Скотланд-Ярд знает». Он не связан с этими негодяями. Мы собираем доказательства. Возможно, нашими совместными усилиями переговоры о самоуправлении Ирландии возобновятся. Передадите?» Он медленно кивнул. «Попросите Луби прислать весточку на Уоппинг-стрит, если он не возражает поговорить, и я буду готов с ним встретиться». «Что-нибудь еще? «Помогите разыскать Колина». Мой голос вдруг сел. «Где Райли может его держать?» МакКейб сделал шаг назад, снова поставил стул на две ножки и побарабанил пальцами по перекладине его спинки. «Колина нет уже три дня», — продолжил я. «Просто хочу увидеть его живым». Главарь каменщиков склонил голову к плечу и покосился на меня. Что заставляет тебя заботиться о человеке, который слова хорошего о тебе не скажет?» Его слова меня задели, однако я, сунув руки в карманы пальто, ответил. «Это не имеет значения. Я должник Мадойл, и мне вовек с ней не расплатиться. Колин на самом деле хороший парень». Мой голос окреп. «Как только его найду и удостоверюсь, что он в безопасности...» Начну поиски Райли и клянусь, он от меня никуда не денется. Если он виновен в убийствах ваших людей, а я думаю, что виновен, его вздернут. Если осудят, заметил Маккейб, если кровь на его руках, я сделаю для этого все возможное. Вероятно, мой тон убедил главаря каменщиков. Он медленно кивнул и последний рубеж его обороны пал. В конце концов, мы желали одного и того же, что еще нужно? Где он живет? Маккеп выпрямился, снова опустив стул на четыре ножки, и ответил У его сестры дом на Малоун-стрит. Живет там с мужем. Мать прямо за углом на Яру. О других его родственниках я не слышал. Мои люди стояли и там, и там, но Райли у родных ни разу не появился. Где еще он может скрываться? Маккей покачал головой. «В какие пабы ходит? Работал ли когда-нибудь в порту?» Главарь Каменщиков задумался. «Знаешь, пап, полумесяц». Он запахнул пальто и застегнул три верхние пуговицы. «Нет, где это?» «На углу Глэмис и Редкасл, к югу от Кейбл-стрит. Раньше там была пекарня». «Хотите отправить меня туда, не знаю куда?» Он глянул на меня с хитрым прищуром и ничего не ответил. «Маккейб, мне нужно ваше слово, что вы не убьете Финерали. Возможно, он станет важным свидетелем на суде против Хоутона и Лиги стюардов». «Не надо мне приказывать!» — вздернул голову он. «Если вы его убьете, я приду за вами. А мне этого не хочется». Маккейб примирительно махнул рукой. «У меня есть кое-какие дела. Наведуюсь в Ламбет и буду там до завтрашнего вечера. На это время Фин и весь Уайт Чепл в твоем распоряжении». Открыв дверь, он встал в полоборота, выпровоживая меня на улицу. Сказывалась старая привычка не выпускать из вида возможного противника. «До скорого».